Таша ждала, когда за ней приедут из Лаплава. Мысли о доме почему-то не радовали. На душе стало пусто и мрачно. Дом. И что дальше? Снова Байрус с его мамашей? А если нет, то что? Ведь там не будет веселой Тамы, не будет даже Черныша. Да и как она посмотрит в глаза родным. Блудная овца, вернувшаяся в родное стадо. Ночами принцесса не спала. Сидела на подоконнике, глядя в сад, как делала когда-то в Лаплава. За окном падал снег, безжалостно погребая под белым пологом двор и дорожки сада, вычищенные слугами в течение дня. Там и тут, из подснежных куч, тянули цветастые головки, еще живые цветы. Тропические растения, заполонившие сад, почернели и скукожились, не выдержав холодов. А снег все падал, и к середине ночи сугробы почти доросли до окон. Закутавшись в меховой плед, Таша сидела на кровати. так и не переодевшись в ночную сорочку. Тишина глубокая, спокойная, какая наступает только в снежную зимнюю ночь, погасила звуки. Не пищали мыши, не шептались за стенами слуги. Кони не храпели во дворе. Лишь один звук, едва слышный, неожиданно нарушил эту монолитную гармонию безмолвия. Кто-то тихо поскреб подоконник. Решив, что почудилось, Таша не обратила на это внимания, но скрежет повторился снова. Встревоженная нехорошими предчувствиями, девушка подошла к окну, выглянув, вздрогнула. Под стеной, по колено утопая в снегу, стоял Кагира, В его пустые глазницы забился снег, который не могло растопить холодное тело зомби. Белая снеговая полоса шла с головы на спину, словно грива седой гиены, и не блестел на складках длинного широкого плаща, скрывающего огромную, как валун, фигуру. «Открой мне окно, дитя!» — Открывай! — казалось, что свистящий голос сочится сквозь стены. Таша медлила, но настойчивый тон Кагиры не требовал отлагательств, и завороженная она подчинилась. Сдвинув засовы, распахнула легкие деревянные створы, впуская в комнату ночной холод. Темной тенью мертвец метнулся внутрь, тут же заполнив собой объемное на первый взгляд пространство. — Что тебе нужно? — Дрогнувшим голосом спросила принцесса, пятясь к двери. — Ты, дитя, ты мне нужна! Я пришел за тобой! — ответил монстр дружелюбно, сел на ковер, как обычно, по-собачьи. опёршись одной парой рук в пол, а другой скрестив на груди. «Зачем я тебе?» Таша похолодела от страха, понимая, что жизнь её висит на волоске, ведь убежать от Кагиры не представлялось и шанса. «Хочу взять тебя в ученики!» Зомби склонил голову миролюбиво, И из пустых глазниц ручейками потек растаявший снег. «Какой из меня ученик?» — не поверила девушка. «Я ничего не умею, и нет у меня ни дара, ни таланта». «Не обижай меня, дитя, ведь не нужно быть хорошим учителем, чтобы сделать гения из гения». «Я выбрал тебя!» «Не хочу!» — отрезала Таша решительно. «Я уже поняла, что искусство некромантии не по плечу слабым девам!» «Не пытайся обмануть меня! Слепого не дурачить словами! Я слышу фальшь в твоем голосе! Так что не лги себе. Таша не ответила, снова отрицательно помотав головой. Эх, принцесса, ты упряма, как все дети. Зачем спорить с тем, что предрешено, что останавливает тебя, что держит? Меня жду дома. Я соскучилась по родным и друзьям. О чём ты, дитя? Родным ты не нужна, а друзья. Вспомни, сколько бед свалилось на них из-за тебя. Так что слушайся меня. Слушайся старого Кагиру. С этими словами зомби принялся раскачиваться из стороны в сторону, и Таша непроизвольно повторила его движения, впадая в транс. Мысли расплылись, все заготовленные аргументы испарились, и лишь слова Кагиры казались теперь истинной, единственной и неоспоримой. «Мы пойдем с тобой вместе на юго-восток!» И «Я научу тебя всему, что знаю!» «Мы пойдем», — завороженно повторила Таша, но, собравшись с мыслями, снова попыталась возразить четырехрукому мертвецу. «Я не хочу идти!» Поняв, что транс не сработал, Кагира перестал раскачиваться, И Таша тут же почувствовала, каким ясным стало сознание. Не дав девушке собраться с мыслями для нового настойчивого протеста, зомби выложил свой последний, решающий козырь. «Идем, дитя, ты не пожалеешь. Я научу тебя всему, что знаю». Я дам тебе силу, и ты сумеешь защитить друзей и отстоять свой замок. А еще дитя, Я научу тебя тому, чему не учил других учеников некромантов. Я открою тебе, «Тайну воскрешения!» Длинная рука протянулась к девушке и коснулась ее груди. Длинные ногти серпы блеснули в опасной близости от ташиного лица. «Ты сумеешь помочь тому, кто держит в своих холодных руках...» Твое бедное сердце!» «Помочь Фиро?» — выдохнула принцесса, понимая, к чему клонит ее страшный собеседник. «Не шути так! Никому не подвластно бессмертие! Даже адскому кролику! Даже тебе! Что смогу я, неумелая и неспособная?» Мне понадобится тысяча жизней, чтобы научиться хотя бы трети ваших умений. Пойми, дитя, дело не в силе и не в способностях. Я открою тебе секрет. Есть умения, которые гораздо важнее и полезнее. Какие же? Например, умение любить. Любить? — переспросила принцесса, непонимающая. О, да, дитя, любовь, что рвет и греет тебя изнутри, это и есть то самое советное и необходимое. Ведь без любви не рождается ничего. Не рождается и не живет. И не возрождается из небытия. Таша <сёк> вздрогнула, и Кагира одобрительно кивнул, буравя ее дырами пустых глаз. Соглашайся, будь смелой. «Сделай шаг!» «Я согласна», — сказала девушка наконец. В груди тяжело и обречённо стучало сердце. Тоска по дому стала невыносимой и щемящей. От предстоящего пути веяло смертью и тьмой. Но отказаться Таша уже не могла. Что-то подсказывало ей, что трудный выбор опасен, но все же верен. Накинув сапоги и плащ, принцесса выскользнула в окно вслед за нетерпеливо оглядывающимся Кагирой и, утопая в снегу, побрела следом за ним. Принцесса не знала в тот момент, что гонцам из Лаплава остался лишь день перехода. что дома ждут её счастливые дядя и тётя, что скачут в сторону Лики и по ночной дороге, обнадёженные Тама и Айша, и гоблины в гиени гриве уже ожидают добрых вестей. Солнечный луч отразился в створке окна, распахнутого Настиш. В пустой комнате царил холод, и не сверкал на неразобранной постели и на хрустальных подсвечниках, изображающих кентавров-факелоносцев. За окном напрямую в сад вели следы, теряясь за деревьями. В то время Таша была уже далеко от гостевого дома. Трудно будет, но, кажется, остало время взрослеть. Подумала она, разглядывая скрытую плащом горбатую спину Кагиры. И сжав кулаки, решительно зашагала вперед.